глава 30. известие о прорыве через гибралтар франко испанской эскадры немало взволновало двор в Палермо. нельсон сейчас же отозвал из неаполя трубиджа оставив там одного фута и созвав с ближайших баз подкрепления отважно кинулся навстречу врагу он кресовал десять дней но на горизонте не явилось ни единого вражеского паруса. Сильно озабоченный, Нельсон вернулся в Палермо. Эта озабоченность возрастала по мере тех сведений, которые сообщала ему Эмма о Неаполе. Руффа непрестанно продвигался вперед, находился уже почти у ворот города. Но с каждым успехом поведения кардинала становилось все двусмысленнее. Он отослал малоспину и таким образом отделался от всякого наблюдения. Назначив младшего брата Франческу инспектором христианской армады, он увеличил свое влияние на вождей. А донесения поступали все реже, да и касались разных неважных обстоятельств, оставляя в тумане все существенное. Уж не предчувствовала ли Эмма истины, когда приписывала ему предательские планы? Не готовила ли Руффа корону для одного из своих братьев? Нельзя было терять ни минуты. Необходимо было сейчас же предпринять что-либо против хитреца. В тот же день у короля состоялось заседание, И после него Фердинанд дал Нельсону неограниченные полномочия, без всяких оговорок и умолчаний. С этими полномочиями Нельсон должен был отправиться в Неаполь, взяв с собою наследного принца, чтобы подавить влияние Руффа весомостью королевского имени. Но Нельсон должен был быть не советником, а руководителем принца. Одновременно был отправлен курьер Круффа, который отвез уже известный нам приказ подождать с приступом до прибытия наследного принца и Нельсона. 13 июня Нельсон отправился в путь, но 14 утром вновь вернулся в Палермо. По дороге он встретил два вестовых судна, которые передали ему приказ лорда Кейта, заменившего заболевшего графа Сент-Винсента в командовании Средиземноморским флотом. Этим приказом Нельсону предписывалось сейчас же отправиться в маритиму и дать там сражение французскому флоту, взявшему, по сведениям лорда Кейта, именно это направление. Нельсон сейчас же отправился в путь, но 21 опять вернулся в Палермо и сейчас же по прибытии отправился с сэром Уильямом и Эммой к их величествам. Казалось, сама судьба вручала ему судьбу Бурбонов. Накануне он получил приказ лошды Кейта отправиться в Неаполь, куда, по последним сведениям, отправился враг. Это известие было встречено с ликованием королевской четой. Но когда Нельсон попросил отпустить с ним наследного принца, королева испугалась и не согласилась. Разве можно было подвергать наследника престола опасностям морского сражения? Нельсон согласился с этим доводом. и попросил дать ему Актона или кого-нибудь из полномочных министров, вообще человека, который мог бы предохранить его, Нельсона, от ошибок, неизбежных при незнании языка, обычаев и законов страны. Наспех созвали заседание Государственного совета. Но Актон сослался на нездоровье. У всех остальных тоже нашлись уважительные причины, в силу которых они не могли отправиться с Нельсоном. Три часа шли совещания без всякого толка. Наконец, Эмма не выдержала. Вскочив со сверкающими глазами, она произнесла горячую речь, в которой обличила самой язвительной иронией низость всех этих трусов и в заключение предложила себя в спутнице Нельсона. В первый момент все были поражены. И наступила минута смущенного молчания. Но когда Мария Каролина обняла свою подругу, когда Фердинанд рассыпался в благодарностях за это новое доказательство ее преданности, все окружили Эмму, стали наперебой превозносить ее отвагу и называть ее решение лучшим выходом из затруднительного положения. Сэр Уильям тоже согласился, но с условием, чтобы и ему было разрешено примкнуть к ним. Эмма удивленно посмотрел на него. О нем-то она совсем и забыла, Представляя себе долгую жизнь с Нельсоном наедине, дни общей работы и опасности, давно не испытанные ночи любви. А тут вдруг между ними стала эта старческая фигура. Вечно, когда Эмма хотела взять свою судьбу в собственные руки, он выскакивал вперед, указывая на свои права, словно отгадав ее мысли, словно прочитав затаенную грезу ее сердца, но странно. никогда он не становился ей помехой на пути. Он тщательно поддерживал дружеские отношения с Нельсоном, даже не успокоился до тех пор, пока и в Палермо они не стали жить под одной крышей. Чем объяснить это? Был ли он слеп ко всему, что происходило, или боялся открытого скандала, который мог бы заставить его расстаться с Эммой и Нельсоном? Он прикрывал все ее необдуманные шаги, словно сводница Дуэнни, скрывающая плащом целующуюся парочку, но от малейшего объяснения с Эммой неизменно уклонялся. Она никак не могла понять это. Впрочем, она уже давно отказалась от попыток разобраться в нем и беззаботно отдавалась своей любви. Да и что мог сделать ее муж? Ведь Нельсон никогда не откажется от нее. На, Няполь! Никогда еще Эмма не видела Нельсона таким возбужденным, как в эту поездку. Он не ел, не спал и непрестанно жаловался на черепашью медленность судна. И около него постоянно должны были быть сэр Уильям и Эмма, как будто он боялся оставаться наедине с самим собой. Даже в краткие летние ночи он не хотел расставаться с ними. И если сэр Уильям уходил спать, взгляд Нельсона с немой мольбой останавливался на Эмме. Ах! Она с такой охотой исполняла эту просьбу. Как только сэр Уильям засыпал, она проскальзывала в каюту Нельсона, приникала к его груди. Он же, среди хмеля лапзаний, он вдруг вскакивал, вырывался из ее объятий, погружался в мрачные думы, а потом начинал говорить о Неаполе. В каком виде застанет он город? Уж не вступил ли Руффа в переговоры с гарнизонами, не заключил ли с ними капитуляционных условий, позорящих монархический принцип, но все же остающихся условиями, правомочно заключенными именем короля. Глава 31. К Няполю. Еще одна ночь. Эмма осталась с Нельсоном на командном мостике, дожидаясь восхода солнца. Вот с первым утренним лучом показался дымящийся Везувий, Пунта Делла Кампанелла, Соренто, Кастелямаре, райский амфитеатр Неаполя с его косыми островками, горами, а высоко, над городом, вздымаясь к золотистому небу, валы, башни, бастионы. Сан-Тельмо. Нельсон указал на крепость рукой. Над ней еще реял трехцветный флаг Франции. Но на крепости Нуова и Дель-Уова на мосту Делла Магдалена, на британских и сицилианских судах, бывших в гавани, повсюду находились белые флаги. Что это было? Свидетели предательского договора? Признаки позора? Нельсон резко крикнул что-то офицеру у сигнальной мачты. На ней взлетели пестрые флажки, образуя сменяющиеся комбинации. Корабли эскадра ответили. На всех них величественно взлетели фраги королевства обеих Сицилий. Широко... распластываясь под синим георгиевским крестом британии тогда как со всех пушечных фортов раздался гром королевского салюта. корабли гавани пришли в движение вот от них отделился стройный брик и быстро понесся салютуя к адмиральскому судну Эмма сразу знал этот брик. когда-то этот же самый мятежный привез в неаполь первую весть о победе при абукире. На борт поднялся капитан Гаст. Он только что собирался по приказанию Фута отправиться на поиски адмирала в Моритимо, чтобы передать ему донесение Фута и текст заключенного с патриотами условия. Да, капитуляция была подписана два дня тому назад. Несмотря на категорическое, не раз подтвержденное запрещение короля, Руффо обеспечил обогренным братской кровью мятежникам свободное отступление и полную безнаказанность, признал за ними права на воинские почести, как за честным противником. Но если такова была награда за государственную измену, то какой же дорожащей честью солдат поднимет за короля меч, рискнет за него жизнью? Флот шумно вошел в гавань, остановившись около... Мало, эскадра встала в боевом порядке на якорь, призвала от проциды канонерские и мартирные лодки, обезопасила ими себя с флангов. Одновременно Нельсон обменялся с Футом сигналами. Белый флаг Руфа вдруг спустился вниз. На его место взлетел британский военный флаг, уничтожая капитуляцию и перемирие. Вскоре на адмиральское судно прибыл фут Свою подпись на акте о капитуляции он оправдывал полномочиями Руффо. Нельсон холодно выслушал его. «Я не признаю вашего поступка. Единственным вашим оправданием может быть легковерие. Вы не доросли до хитрости кардинала Руффо, этого негодяя, который таит мысль основать в Неаполе новую, враждебную королю партию. И вы поставили британское имя под позорным документом. Вы держитесь другого мнения?» тогда ваша обязанность протестовать. В 1807 году, уже после смерти Нельсона, Фуд пытался оправдаться. Называя в изданной им брошюре образ действий Нельсона предательским нарушением договора, он упрекнул покойного в том, что тот стал под действием чар леди Гамильтон орудием мести Марии Каролины. Если Фуд держал с такого мнения в 1700 В 99 году то он должен был протестовать как порядочный человек и в случае недействительности протеста подать в отставку. Вообще необходимо с крайней осторожностью относиться к широко распространенным в печати клеветническим нападкам на Нельсона. Так у серьезного историка находим ссылку, будто Нельсон казнил Карачиолло из личных счетов. Во время бегства королевской семьи на Сицилию корабль, руководимый Нельсоном, чуть не пошел ко дну. а корабль, который вел Карачиолло, шел отлично. Фердинанд обратил на это внимание Нельсона, и с тех пор великий адмирал затаил будто бы злобу против талантливого соперника. Вполне понятно, откуда взялись такие клеветнические и лживые утверждения. Нельсон имел много врагов в Англии из-за своей неподкупной честности и прямоты, а в Италии его ненавидели националисты как чужестранца. Он помолчал минуту, но Фут ничего не ответил. — Хорошо. Подумайте, как вам оправдаться перед королевой. Нельсон знаком руки отпустил Фута. Тот поклонился, весь бледный. Ушел. Чтобы на британской имени пало даже тени, противного праву поступка, надо было известить французов в Сант-Эльма и необританских якобинцев в фортах нового и дельова об отказе от перемирия и условий капитуляции в прокламации с которой обратился к ним нельсон он давал им лишь два часа на сдачу крепости и только при этом условии предоставлял французам право свободного выхода нельсон велел изготовить три списка прокламаций и отправил их круфффа с просьбой переправить по адресу и соединить свои военные силы с капитанскими. С той же лодкой, на которой капитаны Трубидж и Белль ездили к Руффо, прибыл на адмиральское судно сам кардинал. Уважая звание генерал-наместника, Нельсон встретил кардинала салютом в 13 выстрелов, вышел к нему на лестницу и провел в свою каюту, где уже ждали Эмма и сэр Уильям. Начались переговоры. руфф отклонил предложение возобновить военные действия, Настаивал на капитуляции, как на совершившемся факте, указал на обстоятельства, вынудившие его к такому решению. Он заявил, что после последнего письма короля он мог ежечасно ждать появления франко-испанской эскадры, и при таких условиях необходимо было заручиться крепостями и фортами. Кроме того, эти переговоры велись при содействии и согласии капитана Фута, и подпись служила ручательством действительности заключенных условий. На это кардиналу ответил сэр Уильям, доказавший, что подобное положение вещей несовместимо с принципом монархизма. Король Фердинанд мог помиловать мятежников, но нельзя допустить, чтобы бунтари получили по праву то, что могут получить лишь из милости. На это Руффа опять-таки возразил, что сила вещей не в этом. Пусть текст капитуляции заслуживает всяческого порицания, но договор подписан, На основании взгляда сэра Уильяма можно было бы отказаться от заключения условий, но никакой взгляд не дает права не сдержать уже заключенного. Начался страстный спор, в котором никто не хотел уступить. Через час не подвинулись ни на шаг, и, наконец, сэр Уильям в полном изнеможении откинулся в кресле. За него вступилась Эмма. «Надо сдержать условия заключенной капитуляции?» Да разве кардинал имел вообще право и власть заключать таковую разве король и королева не подтверждали ему категорически и неоднократно своего запрещения вести переговоры с мятежниками как своюющей стороной и предоставление им права свободного выхода разве не получил он за два дня до заключения условий письма от королевы в котором еще раз подтверждалось это запрещение и это все таки не помешало ему Нарушить таковое. Ни по гражданскому, ни по государственному праву никто не может быть принужден признать то, что совершено другим вопреки личной воле и без достаточных полномочий. руф хотел возразить что-то, но Нельсон встал и, отодвинув свой стул, сказал «довольно споров». Адмирал не может состязаться на словах с кардиналом. Кроме того, вашей эмененции угодно непрерывно называть предателей и бунтовщиков патриотами. я считаю невозможным долей выносить унижение этого слова. Еще один вопрос. Но прошу вашу эминенцию ответить мне на него правдиво и честно. Что сделаете вы, если я все-таки останусь при решении отвергнуть условия перемирия и капитуляции и возобновлю военные действия? Кардинал встал. Милорд, вы не захотите запятнать славу абукира нарушением договорных условий? Лицо Нельсона не дрогнуло. Ваша имененция, предоставьте заботу о моей славе мне самому. В таком случае, милорд, я снимусь со всех позиций, очищенных мне враждебной партией на основании капитуляционных условий, отодвину назад свои войска и предоставлю милорду самому завоевать крепость. Ваша имененция не поддержит меня? Ни единым человеком. Ни единой пушкой. А если мятежники вздумают пробиться сушей? Я не помешаю им. Наоборот, я посоветую им это. Руффа привел в исполнение свою угрозу, но республиканцы, не доверяя кардиналу и опасаясь, что на суше им не уйти от шаек фра-дьявола, настояли на капитуляции и выезде морским путем. Нельсон отвернулся, несколько раз прошелся взад и вперед. «Хорошо. Я сообщу письменно о своем решении вашей эминенции». С той же теремонной вежливостью, с которой Нельсон встретил кардинала, он провел его к сходням и обождал, пока лодка отплыла обратно. Весь остаток дня он совещался с сэром Уильямом и Эммой. В конце концов он пришел к заключению, что при создавшихся условиях нельзя предпринять ничего без одобрения короля, графа Сент-Винсента и лорда Кейта. В таком духе был выработан ответ кардиналу, который был вручен капитаном Трубиджу и Белю для передачи Руффа со следующей запиской Гамильтона. «Милорд Нельсон просит меня уверить вас, что с его стороны не произойдет ничего, способного нарушить дарованное вашей эминенцией фортам Неаполя перемирие». Кроме того, капитаны могли сказать кардиналу, что Нельсон не станет препятствовать посадке мятежников на суда и будет защищать Неаполь с моря, Но это они могли выполнить лишь после того, как Руффо в принципе согласится, что только одному королю надлежит решить, действителен или недействителен заключенный акт о капитуляции. И если он разрешит ознакомить мятежников с прокламацией Нельсона, в которой адмирал требует беспрекословной покорности и сдачи на милость законного короля. Утром 26-го. капитана отправились к кардиналу. После полудня они вернулись. Предложение Нельсона было принято, мятежники подчинились требованиям прокламации и готовы были сдаться на гнев или милость короля. Нельсон приказал сейчас же высадить десант, занять форты, поднять на них королевское знамя и перевезти капитулировавших на борт приготовленных трехмачтовых транспортных барок. Верили ли они, что им удастся отделаться изгнанием? Они охотно последовали за британскими солдатами, не придали значения тому, что их барки, прочно сцепленные друг с другом, стали на якоре под пушками эскадры. Разве они не знали своего короля? Разве не высмеивали они его, когда он торговал на базаре своей рыбой, шутил с ладзарони, кидал женщинам влюбленные взгляды? Он будет рад отделаться... так легко от мятежников. Он был плохим государем, но добрым человеком. Утром двадцать восьмого гарди доложил о прибытии сицилянского корвета. Судно пришло из Палермо и привезло письма от короля и Актона к Нельсону и сэру Уильяму от королевы к Эмме. В этом письме Мария Каролина выражала свое негодование кардиналам, который во все это время не посылал никаких донесений, так что о подробностях случившегося она узнала лишь из писем Нельсона, сэра Уильяма и Эммы. Король и королева вполне присоединяются к точке зрения Нельсона. Французский гарнизон Сант-Эльма может быть выпущен и доставлен с парламентером в Марсель или Тулон, но мятежники должны сложить оружие. издаться на гнев или милость. Тогда нужно примерно наказать зачинщиков, а остальных, обязав подпиской не возвращаться в Неаполь под страхом смертной казни, изгнать. Если же эти условия не будут приняты, то надо стянуть войска, взять форты и поступить с мятежниками по законам военного времени. Фердинанд в своей записке к Нельсону точно так же категорически отверг всякий несанкционированный им род капитуляции и ссылался на письмо Актона, содержавшее в себе все королевские желания. Актон просил именем короля уничтожить все вредные для безопасности трона договоры, овладеть мятежниками и до приговора держать их под арестом на британских судах. Одновременно кардиналу был послан приказ согласоваться во всем с образом действий Нельсона. Если же он, несмотря ни на что, воспротивится этому, то пусть Нельсон воспользуется прилагаемой доверенностью, арестует Руффа и отправит его под арестом в Палермо. Вечером того же дня Нельсон отправил Фута в Палермо сообщением, что акт о капитуляции признан им действительным. затем он приказал взять с барок всех высших чиновников и деятелей республики заковать их и отвезти на адмиральское судно в отведенное для тюремных целей междупалубное помещение эмма видела как они проходили как еще недавно они пели ей хвалу, восторгались ее красотой грацией и искусством называли белокурой мадонной а теперь теперь они молчашествовали с гордым презрением на исхудалых лицах. Среди них был и Доменико Чирилло. Увидав последнего, Эмма бросилась вперед, схватила его за руку, хотела сказать что-то, но разрыдалась. Чирилло посмотрел на нее, тихо покачал головой, как делал это прежде, предостерегая Эмму от излишней страстности, а затем осторожно отдернул руку и прошел далее. За ним следовал длинный ряд товарищей по несчастью. Звеня оковами, Глухо стуча по палубе, один с другим исчезали они в темном отверстии люка.